Пространственная ферма в ином мире. Глава седьмая ⁇ не мои правила. Цвет неба сгущался. Во всем замке, кроме комнаты Джаухая, которая освещалась магически, зажглись факелы. Магический светильник в комнате Джаухая был сделан. Из некого магического кристалла, который существовал на континенте АРК. Но магические кристаллы можно было получить только из двух источников. Один был шахтой по добыче магических кристаллов. Там можно было найти как хорошие, так и плохие кристаллы. Все зависело от того, сколько энергии они содержат. Если ее было много, то они могут быть использованы для питания мощных артефактов, а если нет, то только для освещения. Все магические кристаллы, полученные из шахты, были одноразовыми. То есть, когда у них заканчивалась энергия, то они становились бесполезными. Был еще один вид магических кристаллов. Их находили в волшебных зверях. Такие магические кристаллы было чрезвычайно трудно найти, ведь их можно было обнаружить в одном магическом звере из десяти. И хотя такие магические кристаллы не содержали много энергии, Они все еще были очень стабильным вспомогательным средством для магов, когда они использовали магию. Но самым главным было то, кристаллы могли быть использованы повторно. После того, как кристалл истощался до тех пор, пока ему было дано время, он мог автоматически поглощать природную энергию того же атрибута из мира, медленно подзаряжаясь, пока его нельзя будет использовать повторно. Но, независимо от того, какого вида был магический кристалл, все они были весьма дорогостоящими. Кристаллы, добытые в шахте, были немного дешевле, чем полученные из волшебных зверей, но это еще была не та цена, которую обычные люди могли себе позволить. Несмотря на то, что клан Будда был сейчас в таком экстремальном состоянии, Грин все же купил несколько магических кристаллов, каждый из которых был очень ценным и не мог быть использован неэкономно. Поэтому, помимо комнаты Джао Хая, все другие места ночью освещались только факелами. В это время рабы уже поели и ушли спать, а Мэрина только закончила готовить и попросила Мэг сходить за Джао Хаем. Джао Хай спал очень сладко. Хотя он был в другом мире, но теперь у него была пространственная ферма, и меньше всего ему нужно было беспокоиться о том, как зарабатывать на жизнь. Кроме того, Поскольку он был без сознания все эти дни, а Мэриная постоянно использовала магию, чтобы исцелить его, в его теле накопилось большое количество энергии водной стихии. Водная стихия сама по себе имела успокаивающий эффект, плюс добавьте к нему пережитые им беспокойства, так что Джао Хай спал особенно крепко. Мэг достигла комнаты Джаохая и сначала прислушалась к голосам внутри, но в комнате было очень тихо, буквально ни малейшего звука, поэтому Мэг постучала в дверь. Молодой господин, пожалуйста, просыпайтесь. Вам следует поужинать. Но все еще не было ни единого звука. Мэг позвала еще два раза. Но ответа по-прежнему не было. В конце концов, Мэг оставалось только войти в комнату. Оказавшись в комнате, Мэг услышала только то, что молодой мастер спокойно дышит. Она тихо подошла к кровати Джао Хая и посмотрела на него. Джао Хай спал и совершенно не слышал ее. Мэг вздохнула. Она не знала, было ли у Джао Хая большое сердце, или он просто идиот, что может спать так сладко в такое время. Мэг стояла рядом с кроватью Джао Хая и мягко подталкивала его. «Молодой господин, вы должны встать и поужинать». Джао Хай проснулся и в оцепенении пробормотал. «А который сейчас? Мэг поспешно сказала, «Молодой мастер, сейчас уже 7 часов вечера, вы должны пойти поужинать». Джао Хай открыл глаза и повернул голову, чтобы взглянуть на Мэг, стоявшую рядом с кроватью, а затем посмотрел на улицу и обнаружил, что небо было уже несколько темным. Он медленно сел, покачивая еще сонной головой. Немного взбодрившись, он посмотрел на Мэг и сказал. «Мэг, а какая сегодня дата?» Мэг, опустив голову, сказала. «Молодой господин, сегодня 6 апреля». Нжао Хай кивнул, подсчитывая в голове. Он упал без сознания 27 февраля 1637 года, а теперь уже было 6 апреля. Иными словами, он был без сознания больше месяца. Быть в состоянии двигаться так свободно, пребывая без сознания так долго, на Земле это бы назвали истинным чудом. Но Джао Хай не спросил Мэг, почему его здоровье не стало хуже, поскольку из воспоминаний Адама он узнал, что исцеляющая магия на континенте была просто чудесной. Не говоря уже о месяце, даже если бы он был без сознания в течение года, он все еще мог вставать и ходить вокруг, так же, как если бы он просто немного вздремнул, Без какой-либо мышечной атрофии. Пока Джао Хай сидел на кровати, Мэг сразу же нашла и подняла его сапоги, чтобы надеть их на него, но Джао Хай сразу сказал. Мэг, положи их на пол, я оденусь сам. Мэг выглядела растерянной, но все-таки сказала. Молодой мастер, «Вам лучше разрешить сделать это мне, ведь это часть моих обязанностей!» Джао Хай не привык к чему-то вроде этого и поспешил остановить Мэг. А, пускай в дальнейшем я буду заниматься такими мелочами самостоятельно!» Он схватила сапоги из рук Мэг и надел их сам. Мэг растерянно посмотрела на Адама. Она почувствовала, что сегодня он был очень странным. Можно было бы оставить без внимания его заявление, но он действительно оболся самостоятельно. Предыдущий Адам даже не взял бы сам обувь в руки, а сегодня он надел ее сам. Джао Хай закончил сапогами и, глядя на Мэг, сказал... «Давай сначала пойдем поедим». Мне все еще надо кое-что обсудить с дедушкой Грином. Хотя Мэг чувствовала, что Адам был сегодня очень странным, она все таки кивнула и повела Джао Хая в сторону столовой. Мэг знала, что Адам никогда не покидал свои комнаты с тех пор, как они приехали сюда, поэтому самостоятельно он бы просто-напросто заблудился в своем замке. Покидая комнату, Джао Хай выглядел рассеянным и с любопытством разглядывал все вокруг. Этот замок был явно древним, построенным несколько веков назад, но казался все еще достаточно крепким. Стиль здания был очень старым, да и планировка помещений была не так хороша, как в оригинальном доме Адама. При этом их дизайн вызвал гнетущую атмосферу. Но Джао Хаю было плевать на это. Он очень любил такие замки. В его воображении они и должны были быть именно такими. Поскольку он был построен в старинном стиле, возможно, здесь и где-то можно было бы найти секретные комнаты. Джао Хай очень быстро заметил факелы на стенах. Вспомнив цену на волшебные кристаллы, он понял, почему они используют факелы. Хотя Адам был благородный и мало смыслил в ценах. Но стоимость чего-то вроде магических кристаллов он знал, поскольку такие вещи считались предметом роскоши. И покупались они людьми с тем же социальным статусом, что и у Адама, поэтому он знал их цену. Идя в столовую, Джаухай одновременно думал о том, что волшебная лампа в его комнате оказалась единственной на весь замок. Размышляя об этом, Джаухай не мог не чувствовать тепла. Обеденный зал... Был недалеко от спальни Джао Хая, поэтому он и Мэг дошли к нему очень быстро. Грин, Мэрине, Рокхэт и Блокхэт просто стояли в зале, ожидая Джао Хая. Увидев, что он вошел, все они поклонились. «Добрый вечер, молодой господин! Пожалуйста, поешьте!» Джао Хай кивнул. Подойдя к деревянному столу и взглянув на него, он обнаружил, что тот был сервирован только для него одного. Из воспоминаний Адама Джао Хай знал, что когда дворяне ели, слуги не могли сидеть и вместе с ними только стоять в стороне и прислушивать. Джао Хай сел и осмотрел столовую. Комната была не очень большой, лишь немногим более 20 квадратных метров. В комнате был установлен длинный обеденный стол, накрытый белой скатертью. На ней стояли два подсвечника с тремя восковыми свечами на каждом. Восемь мастерски сделанных высококлассных стульев были расставлены вокруг стола. В каждом углу столовой горел факел, Так что вся комната была очень хорошо освещена. Но кроме этого, в ней больше ничего не было. Джаохай Хай осмотрел размер столовой, а потом, повернувшись к Грину и другим, сказал. «Дедушка Грин, а также все вы садитесь и поешьте. После еды мне нужно будет кое-что спросить». Гарин сразу поклонился Джао Хаю. «Молодой господин, мы так не сделаем. Когда вы едите, мы не можем сидеть с вами. Таковы имперские правила». Джао Хай фыркнул. «Имперские правила, но не мои. Поскольку империя покинула нас, почему мы до сих пор следуем их правилам?» «Не приму никаких возражений. Быстро взяли посуду и сели, чтобы мы могли поесть все вместе. Во время еды я буду говорить о некоторых вещах. Если вы этого не сделаете, я также не буду есть». Грин посмотрел на Джао Хая. Он не знал, что делать. Тогда он повернул голову, чтобы попросить взглянуть на Мэрина. А в ответ... Также посмотрела на него и сказала Что ты смотришь на меня? Молодой мастер не мог нормально поесть в течение месяца. Не говори мне, что ты все еще хочешь отпустить его голодным. Конечно же, здоровье Адама было очень важным для Грина. Услышав укор Мэрина, он сразу повернул голову и сказал «Тогда ты пойдешь с Мэг на кухню, я подожду вместе с молодым хозяином здесь». На этот раз Мэрине ничего не сказала и увела Мэг прочь, в то время как Грин с Блокхедом и Рокхедом сели за стол. Блокхед и Рокхед явно чувствовали себя немного неудобно и сидели словно на иголках. Кроме того, можно было увидеть, что они оба были немного медлительными и не любили много говорить. С тех пор, как Джаухай увидел их, все, что они сказали, было «Добрый вечер, молодой мастер, пожалуйста, перекусите». Из воспоминаний Адама Джао Хай знал, что Блокхэт и Рокхэт были приемными детьми его отца, которых он воспитал и вырастил. Они не были умны, их можно было бы даже назвать и глупыми, но они оба были талантливы в других областях. Родившиеся с большой силой и в дальнейшем усиленные диким боевым драконом Ци, это позволило им обоим на данный момент стать войнами практически шестого уровня. К тому же они были лояльны и преданы клану Будда. Ожидая, пока Мэрина принесет еду, джаухай спросил у Грина. «А дедушка Грин, сколько золота у нас на руках сейчас?» Грин выглядел рассеянным, поскольку он не знал, почему Адам спрашивал его об этом. Но он все равно сразу встал, чтобы ответить. «Молодой господин, сейчас мы имеем 180 золотых монет на руках, и поскольку мы сейчас не нуждаемся в каких-либо товарах, то эти золотые монеты могут быть выделены». Джао Хай, позволив Крину сесть продолжил. «Когда мы приехали из столицы, а разве мы не использовали телеги, чтобы привезти вещи?» И как насчет запряженных в них лошадей? Грин ответил. Молодой мастер, это небольшой замок, и по пути сюда практически ничего не растет. Поэтому для того, чтобы сэкономить на зерне, у нас есть только пять лошадей. Телейки были арендованы. Джаухай выглядел расстроенным, но практически сразу понял смысл действий Грина. Грин экономил на всем, насколько это было возможно, и, конечно же, знал, что хорошие лошади должны есть не только траву, зерно. А так как это место в принципе не может производить много зерна, то и содержать большое количество лошадей в принципе невозможно.